глава одиннадцатая. стефан после прогулки с лаурой время покатилось своим чередом я больше не виделся с девушкой убедился что вряд ли она имеет хоть какое то отношение к сопротивлению куда больше удивило как наша магия реагирует друг на друга со мной все понятно после того как удалось пробудить в себе способности и ильтере и айтере моя магия могла взаимодействовать с разными людьми а как насчет лауры почувствовала ли она что то не то Во всяком случае, никак не отреагировала. Сделала вид, будто все как надо. Странно. И тем не менее, она не задавала неуместных вопросов, не пыталась что-то вызнать, а потом и вовсе исчезла из моей жизни. Я тоже и думать о ней забыл. У меня хватало проблем другого рода. Например, попытаться предугадать, когда в следующий раз общество чистой силы заговорит о том, что надо бы сменить лейдера. А заговорит, значит, попытается убрать. В который раз... И считать ли предыдущую попытку? Да уж. Я чувствовал, что скоро ситуация накалится до предела, но искусственно ее не подогревал. Наверное, это была усталость. Самая обычная и банальная, от которой хотелось бы избавиться. Но не получалось. Стоило подумать об этом, как раздался телефонный звонок. «Слушаю», — ответил я. «Стеф, уделишь мне пару минут?» Голос я узнал. «Летисия Эониас». — С ней мы не конфликтовали, так, рьяно. Поэтому я ответил. — Конечно, Летисея, весь во внимании. — Дорогой, у нас тут вечером намечается вылазка. Летисея говорила томно, растягивая буквы, и казалось, что она изрядно пьяна. Но на самом деле это была ее привычность стиль общения. Хотим проучить одну парочку. — Летисея, я уже говорил вам, что это не выход. «Ты не вправе мне запретить!» — мурлыкнула эта кобра. «Но можешь присоединиться, если кишка не тонка. Улица Бале, 3, ровно в 9». «Я не приду!» — ответил резко. «Ты слишком боишься запачкать клыки в крови, наш белый лев!» — проговорила Эльтере. «Но пойми, без этого никак. И присоединяйся. Докажи всем, что ты достойный наследник Клода, пока не стало слишком поздно». «Считай, и я предупредила». Я почти бросил трубку. Она жалостливо звякнула. Откинулся на спинку кресла, сидел и изучал узоры на обивке стены. Итак, это уже прямая угроза. Точнее, предупреждение, как выразилась Летисия. А если я не приду, будут проблемы. Если приду, они все равно будут, но, возможно, в меньших масштабах. Я не могу выпустить общество чистой силы из-под контроля. Иначе это все плохо кончится. «Значит...» «Сегодня ночь охоты». Поднялся и пошел в рабочий кабинет. За эти пять лет я всего два раза участвовал в общей вылазке, но тогда это было оправдано, на мой взгляд. И потом надо было доказать, что с болезнью отца наш род не теряет своего влияния в Тассете. Теперь придется сделать это снова. В двери постучали, сиделка отца, и снова родитель желал меня видеть. Хотел бы передать, что желаю ему убраться к Форро, но женщина нема, так что передать не сможет». Придется идти самому. Я поднялся на второй этаж. Дверь комнаты дорожайшего родителя была приоткрыта. А когда увидел лицо папеньки, лучащегося самодовольством, захотелось в него плюнуть. «Что, не все так гладко, а?» — поинтересовался отец. «Ты добрался до телефона и подслушал?» — предположил я. «Зачем? Тебя было слышно на весь дом. Сила — это лишь первая ступенька к власти, Стефан». Если желаешь получить безграничную власть, ты должен наступить на горло принципам и стать оружием, а не человеком». «Я уже это слышал», — придвинул стул и сел, хоть и не собирался задерживаться надолго. «Ты вложил мне это в голову. Не так ли, отец?» «Возможно», — Клод усмехнулся. «Мой глупый сын, который решил остановить камень, катящийся с горы». «Ты ошибся, Стефан». «Общество пожрет тебя и не подавится, потому что ты слаб и сам виноват. Не я, а ты». «В чем же?» — поинтересовался Клод. «Ты мог сказать нет, отказаться от убийств, отказаться от общества чистой силы. Мне было двадцать, и я ничего не понимал. Я верил тебе, верил в то, что ты делаешь правильно. Если бы Нейт был здесь...» «Отговорки!» — рыкнул отец. «Хотя все к лучшему. И то, что твой брат оказался всего лишь Айтере. И то, что происходит сейчас. Открой глаза, Стефан. Тасет нуждается в переменах, а ты можешь дать их Тасету. Ты сильнее любого Ильтере в этой стране. Возьми власть в свои руки». Глаза отца горели фанатичным блеском. Я слушал его, и казалось, что схожу с ума. «Да, Тасет нуждается в переменах. Но каких? Как этого добиться?» Уж точно не так, как предлагает Клод Эотайрон. Почему мне понадобилось так много времени, чтобы это понять? — Тебя пригласили присоединиться к охоте. — Соглашайся, — упорствовал отец, — иначе в следующий раз охота будет на тебя. — Ты думаешь, я этого боюсь? — Боишься или нет, но только идиот сунет голову в петлю. А ты ведь не идиот, правда? Я молча поднялся и вышел из комнаты. Самое скверное, что старый интриган прав. Мне придется туда пойти. Есть ситуации, в которых надо сделать выбор. Неприятный, но правильный. Чья-то гибель — это неправильно. Но оправдано с точки зрения общества чистой силы. Пожалуй, пойду. Чтобы никто не сказал, будто я струсил. Собирался я быстро. Сменил привычный костюм на тонкий черный свитер и такие же брюки. Оружие с собой не брал. Я сам оружие. Да такое, которому трудно что-то противопоставить. Вот только свою оружейную форму я принимал крайне редко. Рядом не было ни одного мага, которому я бы доверял, поэтому полагался на собственные клыки и когти. Они никогда меня не подводили. В мыслях царил сумбур, и это было плохо. Мешало, выводило из себя. Я давно научился быть хладнокровным, но сегодня это умение почему-то отказывало. Да и вообще в последнее время одолевали предчувствия совсем нехорошие. и нерадостные вот и сегодня сидя в автомобиле я ощущал себя скверно, хотя скорее всего не из за предчувствий и разговора с отцом а потому что осознавал скоро что то изменится дальше так продолжаться не может либо будущие события погребут меня под собой либо мой мир перевернется раз и навсегда дом по улице Бале оказался самым обычным одноэтажным недавно побеленым вполне уютным снаружи а внутри скоро воцарится хаос и смерть. Я проехал мимо, оставил автомобиль за пару улиц, а затем вернулся пешком. Обычный прохожий, которому нет никакого дела до обитателей дома. «Стефан!» — Летисия шагнула ко мне из темноты. Я ощущал рядом ее Айтере. Все мои чувства обострились до предела. За Летисией к нам подошел Герберт Лерарет, тоже в сопровождении Айтере. «Ты почему один?» Я всегда работаю один, разве ты не знаешь? Сегодня необычный случай, как видишь, — забаскалил Герберт. Мы тоже здесь. И в доме живут не просто Ильтере и Айтере, — огорошила меня Литисе. Глава семьи позволяет себе слишком резкие высказывания в адрес Президиума, и у него постепенно появляются последователи. — Сопротивление? — спросил я. — Все может быть, — ответил Герберт. — Надо допросить и проверить. Что-то слишком рьяно эта чернь стала поднимать голову. — В следующий раз предпочту, чтобы вы сразу вводили меня в курс дела, — сказал им. — Иначе на мою помощь можете не рассчитывать. — Ты наш лидер, — мурлыкнула Летисия. — И кому, как не тебе, защищать наши интересы, дорогой? Идем? — Красиво поет. Но слова всегда стоят слишком дешево. Вот и сейчас я не дал бы за них и гроша. И все-таки Летисия права, надо разобраться. Поэтому спустя миг Белый Лев шагнул на мостовую, а Стефанево Тайрон наблюдал за происходящим со стороны. Лев сегодня был слишком спокоен, его не интересовали люди, живущие в домике. Ему хотелось бродить, вдыхая серый ночной воздух, и чувствовать, как пружинит под лапами сырая земля, а не холодные камни мостовой. Зато Лев с интересом приглядывался к Летисии и Герберту. Ему не нравился пряный запах духов, исходящий от Летисии. От Герберта едва уловимо тянуло кровью. Моя звериная сущность была бы не против попробовать его на зуб. Может быть, позднее, но не сейчас. Когда-то мне казалось, что общество чистой силы поступает правильно, и надо ставить на место тех, кто угрожает целостности Тассета, самим его законам. Отец говорил, что вот она, единственная цель моей жизни, быть оплотом законов Тассета. И приводил в пример мою мать, ведь он пожертвовал своей любовью Ради высоких идеалов. Высоких. До сих пор не пойму, как ему удалось так заморочить мне голову. Возможно, у кого-то из его айтере -э оказалась подходящая сила, но, скорее всего, дело было в моей юности. И слабости, и страхи, потому что я боялся своего отца. Задыхался от боли рядом с ним. Хотел ему соответствовать. А потом стал старше. Но пути назад не было. Кровь, пролившуюся из ран, не заставишь вернуться обратно. Вот и сейчас мне придется забрать чью-то жизнь». Айтере первыми выдвинулись в дом. Послышался шум, крики. Летиса и Герберт бросились туда, а лев упрямился. Он переминался с лапы на лапу. Вот из дома откуда-то сбоку, где скрывалась неприметная дверца, появилась желтоватая живая точка. Точнее, две. Женщина держала на руках ребенка, мальчишку лет пяти, и зажимала ему рот. Женщина заметалась и побежала прямо в пасть ко льву. Зверь рыкнул. Женщина замерла. Она была совсем молодой, наверное, даже младше меня. Ее большие темные глаза стали еще огромнее от ужаса. Затем она коротко вскрикнула и побежала вдоль улицы. Лев прыгнул за ней. Всего лишь пара прыжков и добыча забилась, зажатая в угол. «Пожалуйста!» — шептала женщина, слишком хрупкая в своей ночной сорочке. «Пожалуйста, не трогайте сына!» Льву было все равно. Он не понимал, почему не должен трогать маленькое пищащее существо. Но рядом со львом был человек, и я не желал брать на себя смерть этого мальчика». Лев толкнул женщину носом. Она сначала вскрикнула, а потом вдруг поняла. Ее глаза заблестели от слез. «Спасибо». Пробормотали бескровные губы, и женщина побежала, а лев остался на месте. И вдруг я почувствовал, что снова не один. Зарычал и обернулся. И узнал. Передо мной стояла Лаура Эо Ближе к дому чувствовалась связанная с ней нить силы, ее айтере. Девушка сжимала в руках кинжал, не лучшее оружие против львиных клыков и когтей. Значит, в кои-то веки мои собратья по обществу чистой силы оказались правы. Лаура принадлежала к сопротивлению. «Стефан», — тихо проговорила она, — «значит, и особенности моей силы не были для нее секретом. Что ж, это к лучшему. Лев рыкнул и уже хотел было броситься вперед, уничтожая ненужную свидетельницу, когда откуда-то выскочил черный лис. Я принял свою человеческую форму и сказал. «Ну, здравствуй, Тед». Парнишка тоже обернулся и тихо произнес, раздумывая, стоит ли ожидать от меня угрозы. «Здравствуй, белый лев». «Давно не виделись. Ты дашь нам уйти?» «Да, но мы скоро встретимся», — ответил я. «На днях загляну в гости, а сейчас уходите. Мои товарищи вот-вот вернутся». Тает снова стал лисом и нырнул в какой-то проулок. Лали поспешила за ним, но уже у самого поворота обернулась, и наши взгляды встретились. Что ж мое интересное знакомство продолжается? «Стефан!» Летисия уже спешила ко мне. «Ты что здесь делаешь?» «Вы упустили девчонку», — сказал я спокойно. «Да? А где она?» Ильтере завертела головой. «Ее больше нет». Лев разобрался. — ответил ей и пошел прочь. Летисия оглядывалась по сторонам, наверное, жаждала увидеть кишки и кровь. Но кто сказал, что я расправился с добычей здесь? — Где тело, Стеф? — не сдавалась моя компаньонка на этот вечер. — Тела нет. Я его уничтожил. — произнес все с тем же спокойствием. — А что с парнем? — Ты сомневаешься в нас? — усмехнулась Летисия. И в эту минуту дом перед нами вспыхнул, словно факел, скрывая следы преступления. И если бы там кто-то и выжил, для него все было кончено. Что же оставалось надеяться, что девчонки есть где спрятаться и хватит ума не возвращаться сюда и скрыться на какое-то время, пока общество чистой силы потеряет к ней интерес. «И почему эту грязную работу пришлось выполнять моим айтере?» налетел на меня Герберт. «Где ты был, Стефан?» «Разбирался с девчонкой», — ответил ему, «которую твои айтере выпустили из дома». «Да чтоб их Фора побрал!» рявкнул герберт и где она мертва а ребенок какой смысл оставлять его в живых надеюсь на этом ваша жажда крови уляжется учтите что если подобная пара погибнет без моего ведома я найду как наказать вас герберт недовольно поморщился а Летиция сладко улыбнулась ты такой милый когда злишься сказала она не беспокойся мы все целло тебе преданы какая ложь но я только попрощался Сел в автомобиль и поехал к дому. Что ж, завтра схожу в гости. Думаю, это будет интересный визит. Да и Теду стоит сообщить о приезде Ариет. У них ведь в последнее время были общие дела. Хотя, может, он и знает. Как бы там ни было завтрашний день, я собирался провести с пользой.